Три черные принцессы. Город Остенде был врагами осажден, и они не хотели снять с города осады, а требовали сначала с него шестьсот талеров откупу. Вот и было объявлено, что кто эти деньги доставить сможет, тот сразу будет в бургомистры избран. И был там бедный рыбак. Рыбачил он на море с сыном. Но пришел неприятель и взял сына его в плен а отцу вознаграждение дал 600 талеров. Вот и пошел рыбак и отдал эти деньги господам в городе. И неприятель снял осаду, а рыбак попал в бургомистры. Тогда же и было объявлено, кто не скажет, обращаясь к нему, господин бургомистр, того следует присудить к виселице. Сын, между тем, успел от неприятеля бежать и пришел в большом лесу к высокой горе. Гора-то вскрылась. И попал сын рыбака в большой волшебный замок, в котором и стулья, и столы, и лавки были покрыты черной материей. Пришли к нему три принцессы, и одеты в черное, и лицом чернехоньки. Они сказали ему, не бойся нас, мы тебе никакого зла не сделаем. А ты нас избавить от чар можешь. На это он отвечал, что и рад бы их избавить, да не знает, как за это приняться. Тогда сказали они, что он целый год не должен с ними говорить. И не должен на них смотреть, а если что ему нужно, то должен он теперь же сказать, пока не отвечать ему могут, и они его желания исполнят. Он сказал, что желал бы к отцу сходить, и они сказали ему, что он сходить может, и пусть возьмет с собою туго набитый кошелек, и платье наденет хорошее, а через восемь дней должен опять сюда же вернуться. Тут его подхватила какая-то сила, и очутился он в родном городе Ост-Энде. Не мог он отыскать своего отца в его рыбачьей хижине, и стал у людей спрашивать, куда бедный рыбак девался, а ему отвечали, чтобы он так его не называл, а не то попадет на виселицу. Тогда пришел он к отцу своему и говорит, «Рыбак, куда это ты забрался?» «И отец его тоже говорит, не говори так, не то услышат господа городские, и угодишь ты прямо на виселицу». Но он и верить не хотел, что за это его могут повесить. Когда же пришлось ему за свои слова расплачиваться, то он сказал, господа честные, «Дозвольте мне только сходить взглянуть на старую рыбачью хижину». Там надел он свое старое платье, опять вернулся и сказал, «Извольте взглянуть, разве я не сын бедного рыбака?» «В этом самом платье я отцу с матерью хлеб зарабатывал». Тогда они его узнали и выпросили ему помилование, и взяли его к себе домой. И тут рассказал он им все, что с ним случилось. Как он пришел в лесу к высокой горе, и как гора вскрылась, и как он попал в заколдованный замок, где все было обтянуто черным, и как вышли к нему три принцессы, одетые в черные лицом черные, как они ему сказали, чтобы он их не боялся, «Потому он их избавить от чар может!» На это сказала ему мать. «Тут, может быть, что-нибудь дурное кроется. Возьми с собою освещенную свечку, до да капни им растопленным воском на лицо». Вот и пошел он назад и порядочно трусил, Да как капнуло им на лицо воском во время их сна, так они тотчас наполовину побелели. Да как вскочат все три, как крикнут. «Проклятая собака! Наша кровь должна пасть на твою голову! Теперь нет на свете человека, который бы нас избавить мог. Но есть у нас три брата, на семи цепях прикованные. Те тебя растерзают!» И поднялся во всем замке крик да вопль, и рыбаков сын еле успел из окна выскочить. Даже и ногу при этом сломал, а замок сквозь землю провалился. Гора захлопнулась, и никто указать не мог, где он был.